Глава 29 Часть первая. Корона. Травы начинала запорашивать снегом, но дорога от этого становилась лишь приятнее. Колеса больше не вязли в грязи, и карета Леди Мирим, охраняемая людьми лорда Хаскина, двигалась к замку Осмеи быстрее, чем леди планировала. Прибыть на место она планировала не позднее следующего утра. Неделя в пути и с единственной остановкой на постоялом дворе, чтобы помыться и дать людям и лошадям отдохнуть, была необходима. Спала Мэрием всего три часа. Остальное время, пока охрана отсыпалась на конюшне, собирала на кухне еду в дорогу. Останавливались они только для того, чтобы перекусить и пару часов поспать. Подвое мужчины спали в ее карете. Она сама на этом настояла. Слова, которые она подбирала для герцога, Через пару часов казались ей напыщенными и не совсем верными. Она составляла новые, а потом думала, что скажет мужу. Его она представляла всегда стоящим между двумя сильными мужчинами из охраны герцога, потому что встретиться с ним можно было только после того, как состоится беседа с будущим королем. Иначе он просто убьет её. Встречающиеся на дороге гонцы повторяли одно и то же — Мы едем за лордами, которые должны быть на коронации. Бумаги, найденные у мужа, Мирим везла с собой. Кто бы мог подумать, что этот лист, хранившийся у лорда Дайвера, несет в себе столько силы. Записка, которую муж написал в замок Норстарм, тоже была при ней. С этой запиской ее дети лишатся отца, потому что король Демаля не станет спорить с новым королем, владеющим большей частью годных земель. Дималь, которому присягнул в верности ее муж королевство с тремя герцогствами и таким малым клочком земли, большую часть которых покрывают горы, что ради него не развяжется ни одной войны. Он находится на южной границе Асмеи и называет себя другом священного королевства, но за ним начинается каменная пустыня, поэтому, наверное, лишь из чувства сострадания. Осмея никогда не смотрела в сторону соседа с желанием прирастить территории. дималь не раздумывая, отдаст старшего советника на растерзание герцогу. Младший советник займет его место, Ее, возможно, лишь от замка, как и её детей. Но за это Мерим хотела побороться. Возвращаться в Керни к отцу, первому, кто предал короля Осмеи, она не хотела. «Я дождусь вас здесь!» Мирим приказала остановиться на постоялом дворе, расположенном всего в часе езды от замка герцога. «Вам нужно найти лорда Хаскиена. Сделайте так, чтобы мой муж не узнал, что я здесь. Пусть лорд Хаскин приедет сюда, и я поеду ко двору с ним». Она отправила в замок двоих верных Хаскину людей и вошла с остальными в харчевню. Через сутки никто не вернулся. Леди не спала, и не находила себе места. Ведь все просто — только пробраться к лорду и рассказать, что его дети в безопасности. После этого у него будут полностью развязаны руки, размышляла она, всматриваясь с крыльца харчевни в темноту дороги. Утром тоже никто не прибыл. Люди, которых она оставила с детьми и Анной, не должны подвести, но и ей здесь больше нельзя было оставаться. Передать герцогу письмо? Вдруг оно попадет в чужие руки? или, как принято, его отдадут лорду-дайверу, ее мужу. Леди велела собираться назад, но один из мужчин предложил отправить его. С первыми посыльными могло что-то случиться по дороге, или просто лорд не может покинуть замок прямо сейчас. «Я ценю вашу заботу, но мне страшно за детей», — ответила она. «Дайте нам время до вечера». Двое всадников уже сели на лошадей и обещали вернуться. Леди ждала до следующего утра. Постоялый двор пустел. На завтра была назначена коронация. Она не помнила, как заснула, но проснулась от того, что кто-то дотронулся до ее плеча. В комнате с ней всегда была охрана, но она чуть не подпрыгнула, увидев в свете плохо горящие свечи очертания человека в капюшоне. «Леди, это я!» Скинув капюшон, перед ней предстал лорд Хаскиен, которым она... Бросилась на грудь и разрыдалась. Он молча подождал, когда она успокоится, приказал принести еще свечей, скинул плащ и присел на тубурет напротив ее постели. Сколько вы ни спали в удобной постели, леди Мирим, у меня нет слов, которые выразили бы мою благодарность. Если потребуется отдать за вас жизнь, я не стану раздумывать клянусь вам. Голос его срывался каждую секунду, но он откашливался и продолжал. Мирим слушала его внимательно, не отводя глаз от его лица, и спросила лишь, когда он замолчал. «Он еще не знает?» «Нет, и не должен знать до коронации. Сейчас ваш муж твердо уверен, что корона в его руках. Но, леди Мирим, она и правда в ваших руках. Вы первая наследница, и вас стоит спрятать, как и детей». «Нет, лорд Хаскин, я лишь внучка короля», — улыбнувшись, ответила Мирим, и почувствовала, как сердце начало биться спокойнее, а воздуха в комнате стало много, в отличие от предыдущих дней. За месяц замок, принявший на свои стены два нападения, вновь стал дворцом. Люди хотели как можно быстрее избавиться от всего, что напоминало короля Лескара. Лорд-дайвер — Не находил себе места, поскольку вечером не обнаружил в покоях лорда Хаскина. Он обошел весь замок, попросил своих людей заглянуть под каждый выступ. Но и к утру друга он не нашел. Глаза его будто засыпало песком, но сна не было. Он понимал, что искать лорда теперь следует уже за пределами замка. Только он не верил, что Хаскин оставит все, зная, что при этом может поплатиться жизнью детей. Дайверу пришлось все утро сопровождать своего короля, прибывшего выразить свое уважение и выказать дружбу герцогу. Король Дималя, пожилой и спокойный до безумия человек, который всегда улыбался. Дайверу совсем не льстила даже такая высокая должность, как первый советник короля, потому что он сам, как и многие другие, называли его игрушечным. «Лорд Дайвер — это великий день» я счастлив что дожил до него и рад что мы приложили руку к этой победе старый король сам ухмылялся своим словам и хихикал как ребенок чем страшно раздражал дайвера да ваше величество это великий день и наш с вами праздник тоже надеюсь теперь мы будем ближе к этим землям оглядываясь лорд шел рядом с королем но спиной чувствовал смешки вы еще посмеетесь Вот увидите, как все круто повернется. Дайвер ни разу в жизни не сделал шага, который не привел бы его к этому дню и к этому месту. Успокаивал он себя, глубоко дыша и представляя, как все изменится, когда его жена сядет на этот трон. По сути, Мерим была далека от политики, но Лодов знал, что Дайвер умен и цепок. Лодов должен быть спокоен, что доверит королевство не только особе, в которой течет королевская кровь, но и опытному дипломату. Осталось просто поменять королевство. А потом малолетний сын, которого нужно будет наставить на нужный путь. Дайвер планировал править лет тридцать, не меньше. Ваше Величество, лорд Дайвер, церемоний мейстер, поклонился сначала королю, а потом и его сопровождающему. «Место для вашего величества готово, я провожу вас до него, а лорд должен выйти из зала к остальным гостям. Когда глашата объявит, вы войдете в зал». «Надеюсь, в числе первых?» — переспросил лорд. «Сразу после военачальников, которые были отмечены вчера. Становитесь за ними». Слуга предложил королю последовать за ним, а лорд указал на двери, за которыми толпилась сейчас разношерстная публика. Лорд еле выставил время ожидания перед коронацией, саму коронацию, на которую герцога внесли в зал в кресле, и застолье. У него раскалывалась голова. Он успокаивал себя лишь тем, что Хаскин ничего не сделает против него и просто не мог представить, где он сейчас. Когда лорды, приближенные к новому королю Асмеи, приносили свою присягу, а слуги накрывали столы, карета с лордом Хаскином и леди Мирим подкатила ко дворцу осмей. Мерием вышла и посмотрела на замок, которого никогда не видела, но о котором очень много слышала. Сердце билось, как голубка в клетке, пытаясь выскочить. Во рту пересыхало, и леди то и дело прикладывалась к бурдюку, наполненному разведенным вином. Лорд Хаскин сам предложил ей добавить вина в воду, чтобы она успокоилась, но хватало лекарства ненадолго а если он не позволит мне говорить леди шагнула за лордом на лестницу а вы пока не будете показываться королю во время застолья все проще леди я отправлю слугу который передаст его величеству записку он сам вызовет вас а при всех или он решит поговорить с вами с глазу на глаз это как повезет но я хочу чтобы вы знали что вы сейчас находитесь не на землях дималя а во Смее. спасибо вам «Лорд Хаскин, я не знаю, за что двое дали вам такие испытания, но уверена, что это начало новой жизни, в которой у вас больше не будет боли». «Благодаря вам, леди». Лорд Хаскин положил ее ладонь на свой локоть, и они поднялись во дворец. Часть вторая. Солнце. Застолье имело не просто королевский размах. Во дворце за одним столом с новым королем Осмеей сидели лучшие воины и самые преданные люди, благодаря которым герцог все эти годы оставался жив и победил. Лорд Хаскин оставил леди Мирим в первом зале, который был наводнен народом не меньше второго, где и располагались столы короля и самых близких людей. Он без труда нашел глазами лорда-дайвера, сидевшего рядом с королем Дималя, в паре метров от нового короля Асмей. Король Лодов же был заметно бледен, хоть и прикладывался к кубку с красным, сладким, густым, как медвежья кровь, вином. Лорд Хаскин проследил, как слуга, отправленный им к Лодофу, подошел к нему и прошептал что-то почти на ухо новому королю, и только после этого вошел в зал. Дайвер вскочил со своего места и поторопился ему навстречу. «Что ты позволяешь себе?» Он даже не пытался говорить тихо. Гоуман в зале был такой, что можно было кричать, и люди вряд ли что-то услышат. «Мне нужно было побыть одному», — ответил лорд Хаскин, и, не отрывая глаз от короля Лодофа, прошел за дайвером, где для него тоже нашлось место на лавках. Правда, для этого сидящим пришлось несколько сдвинуться. «Где ты был?» — не унимался лорд-дайвер. Его лицо раскраснелось, а губы заметно дрожали. Хаскин ухмыльнулся, с трудом сдерживаясь, чтобы не схватить негодяя за шею и не задавить прямо здесь. Но он продолжал смотреть на короля, отмечая, как серьезен его взгляд. Спустя несколько минут король поднял руку, и все затихло, будто в секунду все оглохли, а не замолчали. «Я покинул зал, чтобы отдохнуть», а вы, мои верные друзья, те, кто все эти годы шел рядом, заслужили этот праздник, и поэтому я прошу вас, продолжайте». Он замолчал, и двое слуг, подхватив его кресло, занесли за драпировку за его спиной. Гости снова зашумели, начали поднимать кубки за здоровье нового короля, за осмею, которая ждала своего возрождения больше двадцати лет. «Где?» «Ты был!» — лорд-дайвер положил ладонь на колено лорда Хаскина и сжал его, насколько хватало сил. «Охотился?» Лорд Хаскин понимал, что теперь он должен отвлекать дайвера, чтобы тот, не дай двое, не отправился на улицу, для чего ему пришлось бы пройти первый зал. «Ты плохо понял меня, Хаскин», — шипел дайвер. «Я не твой слуга, поэтому не мешай мне есть». Хаскин почувствовал, что впервые за последнюю неделю к нему вернулся аппетит, а запеченные фазаны, грибной паштет и свежий хлеб на столе издают удивительный аромат. Он приложился к только что наполненному кубку и, глотнув, порадовался, что вино не разведено водой. Те вещи, которые раньше были ему доступны, никогда не имели такого ошеломительного вкуса. Лорд ел с аппетитом, всматриваясь в лица пирующих, на которых он читал долгожданную радость. Лорд знал, что теперь, независимо от того, что будет дальше, его дни будут наполнены только солнцем. Уже следующим утром он увидит своих детей и никогда больше не расстанется с ними. «Лорд Хаскин!» — голос слуги, остановившегося позади, он услышал не сразу, но когда тот положил ладонь на его плечо, резко обернулся. «Его Величество приглашает вас в свои покои!» Продолжил слуга и отошел, давая лорду возможность перешагнуть лавку. Лорд-дайвер подскочил вместе с хаскином и поторопился выйти за ним. «Король ждет только лорда Хаскина, поклонился слуга и, оставив ошарашенного дайвера, шагнул к зашторенной двери, перед которой сейчас стояла охрана. «Почему он один?» — кричал им вслед лорд-дайвер, оглядываясь, будто ища поддержки но вокруг все так же шумели люди, радость разливалась по залу, словно аромат хорошего вина. Казалось, именно эта радость и опьяняла сейчас. Но лорд резко протрезвел и понял, что ненавидит каждого сидящего здесь. Лорд хаскин застал леди Мирим, сидящий в кресле, перед ложем короля. Лицо его было белым, как камень стен этого замка, выжженного солнцем за многие десятилетия. «Ваше Величество», Лорд опустил голову и поклонился. Проходите, Хаскин. Присядьте в кресло рядом с ледими Рим. Он указал на кресло и опустил руку, которая тут же упала на одеяло. Ваша леди мне все рассказала. А еще Он поднял вторую руку, в которой была старая, пожелтевшая от времени и воды бумага. Она отдала мне это. Лорд встал и подошел к королю. Взял бумагу и быстро пробежался глазами по плохо читаемому же строкам. Это был лист из книги «Храма двоих». Запись о том, что герцог Лодов и леди Мирида Ленуа связаны узами брака. Лорд поднял глаза на короля и почувствовал, как по спине его пробежал холодок. «Да, лорд, я хранил эту тайну много лет, чтобы Мирида осталась жива. Когда я узнал, что она в темнице, и вся ее семья убита», велел своим людям добыть эту книгу. Священники храма двоих — молчаливые люди, верные двоим, но если кто-то случайно увидит это, разговорить их будет проще простого. Король ухмыльнулся и, уставившись в одну точку на стене, продолжил. Я обрадовался, когда Лескар заставил Керни жениться на леди Мериди. Это значило, что она будет жива. Леди Талия и ее дочь-лорд. «Да, лорд Хаскин, когда я увидела эту бумагу у мужа, а потом дату дня, когда состоялось венчание». Летимирим заговорила тихо, словно боялся ошибиться или сказать непреднамеренно неправду. «Мы были вместе три дня. Когда я узнал о том, что брат убит, а на престол вызвали его сына, который попал под полное влияние лордов, предавших короля, мы собирались объявить о нашем союзе. Я не должен был зайти на престол. А я роль была важной, быть советником этого глупого мальчишки, когда брата не станет. Моей целью никогда не был престол. И чтобы мне не пришлось жениться на одной из удобных королевству принцесс, поторопился заключить союз с Миридой. Она может быть вашей дочерью? прошептал лорд Хаскин. Нет, лорд, она точно моя дочь. Тихо, не поднимая глаз, ответил король. «Но как?» «Переверните лист, лорд», — сказала леди Мирим. Лорд сделал так, как попросила леди, и прочитал буквы, которые уже почти полностью выцвели. «Лодов, если ты когда-нибудь захочешь найти этот документ, знай, что жизнь моя принадлежит только тебе, как и наша дочь, которую все будут считать Керни лишь потому, что она должна выжить». Люди лорда Дайвера выкрыли лист с записью из храма двоих и передали этот лист Мириде. А она спрятала его в замке своего мужа. Там, где должна была жить какое-то время ее дочь. Старая нянька знала о секрете, и когда лорд Керни начал спешно выдавать замуж своих дочерей, нянька, как велено была ее хозяйкой, сообщила людям союзника лорда Дайвера, где хранится бумага. Продолжила рассказ леди Мирим. Леди Мерида, как и ее верная няня, были уверены в лорде Дайвере. Двое храни ее жизнь, опустив глаза, прошептал лорд Хаскин. Леди Леова прятала ее у меня под носом, только за тем, чтобы передать лорду Норстарму. А ведь она даже не знала этого всего. Просто хотела навредить старшей сестре. Но откуда вы все это знаете, леди? Брови лорда Хаскина сошлись на переносице. Да, из этой старой бумаги она узнала о том, что леди Талия — дочь нового короля. Но история с няней. Мой муж, лорд Дайвер, отправил лорду Норстарму письмо, но в нем он написал лишь о том, что ребенок, которого носит Талия, не его. Он намеренно не раскрыл всего, что ему известно, чтобы лорд Норстарм доделал начатое, убил наследницу, и престол остался... Леди опустила глаза... Мне. Но я нашла в его бумагах и письмо от няни. Он просчитал все ходы, и если бы что-то пошло не так, допустим, если бы его величество не одерживало побед, или со мной что-то случилось, он пошел бы другим путем. Часть моей армии и ваши люди, которых отправила леди Мирим к замку Норстарм, просто обязаны взять его. И я надеюсь, что она жива. Потому что кроме того, что я сегодня нашел свою дочь, «Я нашел и свою внучку». Король заулыбался, несмотря на то, что злость и боль причиняли ему немыслимые страдания. «Лорд Дайвер», — начал был Хаскин. «Как только вы вошли сюда, лорд Хаскин, охрана взяла его под стражу. Королю Димали сообщили, что дело серьезное, и его советник виновен в тяжких преступлениях». Выдохнув и положив свою ладонь на ладонь лорда Хаскина, Выпалила леди Мирим. Я не хочу встречаться с ним даже взглядом. А вы, лорд Хаскин, должны вернуться на постоялый двор и встретить кареты с нашими детьми. Его Величество дал нам кров на время, пока все это разрешится. Ваше Величество, думаю, мне стоит выехать прямо сейчас. Лорд встал и, борясь с радостно бьющимся сердцем, ждал ответа. Поезжайте, а леди пока выберет покое для всех. Я должен отдохнуть. Голова короля наклонилась на подушку. И тут же в покое вошли слуги и лекари, принявшиеся поить его величество отварами. Лорд Хаскин и леди Мирим вышли в шумный зал. Лорд оставил леди со служанкой, которая поторопилась помочь ей. В первую очередь присесть за стол и отпраздновать. Лекари обрабатывали раны, которые не торопились заживать поскольку Его Величество слишком много двигался, оттирали пот с его лба. Он немигающим взглядом смотрел в одну точку. Перед его глазами стояла леди Мирида. Она смеялась, а солнце словно запуталось в ее рыжих волосах и переливалось, отчего казалось, что это она излучает столько света. Часть третья. Долг. В глазах все плыло, голоса были похожи на эхо, сердце бухало так, что в ушах отдавался каждый его удар. Талия лежала в руках Векса, который сказал, что он не видел ее дочь. Она никогда не была счастлива так, как несколько минут назад, и несчастна, как сейчас. Когда она открыла глаза и увидела лицо брата, вдруг пришло понимание, что она победила выдержала те удары, которыми подчивала ее жизнь. Но когда он удивился ее вопросу о ребенке, радость испарилась. Лие мы должны ехать прямо сейчас, повторял и повторял Векс. Пока я не узнаю, где моя дочь, пока я не увижу мёртвым лорда Норстарма, я не уеду никуда, Векс. Далее, Векс взял ее за подбородок и посмотрел в глаза. Ты наследница. Что? о чем ты, лукавый, тебя подери, говоришь? Кто, кроме тебя, знал эту песню? Кто забрал мою дочь?» Она вскочила была, но тут же в глазах снова потемнело, и Талия, качнувшись, снова оказалась в руках брата. «Ты дочь герцога Лодофа, Талия, вернее, короля Лодофа!» Векс сказал это тихо, но Талии показалось, что голос его прогремел, как гром. «Тебя тоже держали голодом в яме?» и я не брежу, и люди, которых прислала сюда Мэрим, передали, что необходимо доставить тебя во дворец. Я никуда не еду, Векс, заставь их найти мою дочь. Она разрыдалась в очередной раз и долго не могла успокоиться. Питье, которое приготовили для нее, талия пить отказывалась, и брату пришлось напоить ее силой. Силы много не требовалось, поскольку руки ее. Опускались от малейших усилий хоть как-то сопротивляться. Она спала в покоях своего мужа, где не была ни разу. Векстер сидел над ней и рыдал, как ребенок над ее лицом. Прежней талии больше не было. Осталась оболочка с огромным шрамом на лбу. «Готовьте карету. Прямо сейчас. Мы выедем, пока она спит. Лекаря, возьмите с собой». И возьмите тех девчонок, которых она не отпускала от себя, приказал Векс слуге, вошедшему с Кавалом. Что делать с сумасшедшей старухой? Она говорит все время о каком-то старом доме, ниже по реке, ⁇ мол, надо там искать лорда. ⁇ Кавал сел в кресло у камина, и Векстер подошел к нему. Где мы найдем этот дом? Солдаты осмотрят каждый сантиметр этих лесов, но сейчас мы должны выехать во смею. Векс понимал, что он снова потеряет сестру, когда она проснется, и проклянет его за то, что не позволил ей остаться и искать дочь. Она сказала, сама пойдет туда. Она знает, где это, ответил Кавел. Веди ее, делай все возможное, только не трогай людей, которые ищут ребенка. Векс делился между любовью к спящей, казалось, совсем незнакомой женщине и долгом. Если они там, я найду их. Я выслежу их, Векс, а ты должен сделать то, что сейчас важнее всего. Кавелл встал и тяжело вздохнул. Только знай, нужна ли осмея несчастная королева. Горе не просто меняет людей, некоторые перестают ими быть. «Моя талия сильная», — ответил Векстер, когда Кавелл вышел и закрыл за собой дверь. «Мы едем во смею. Прости меня, но ты должна быть там». Иначе все, что делали люди больше двадцати лет, перестанет иметь смысл, шептал он, сев рядом. Он всматривался в ее лицо и не узнавал сестру. Талия проснулась от тряски. Она сидела на руках у брата. Он увез ее из Норстарма, увез ее от дочки, которой нужна ее защита, ее любовь. Я ненавижу тебя! Талия принялась кричать и бить кулаками в его грудь но силы оставили ее быстро. «Ты думаешь, что все это ты прошла только ради того, чтобы родить ребенка? Он говорил сухо и так холодно, что она посмотрела на него, как ныне знакомца. «Заткнись. Ты предал меня второй раз. А себя?» «Что?» У нее не было сил даже кричать. «Да ты знаешь, сколько раз я предал себя? Или тебе это неинтересно сейчас? У тебя была какая-то жизнь» даже если сейчас мы ничего не исправим, не найдем твоего ребенка. Ты любила, была любима, видела свою дочь, защищала ее, боролась за нее. А я был лишь твоей тенью. Да. Но когда я узнал, кто ты, то понял, что моя жизнь, как, впрочем, и твоя, ничего не стоит. А вот этих людей... Он мотнул головой в сторону небольшого окна, за которым ехала стража. Знаешь, сколько погибло этих людей за 20 лет нескончаемой войны? И если ты сейчас не примешь все, что дано тебе судьбой, умрут еще больше. Моя дочь векс. Ее вынесла служанка. Я попросила отдать ее тому, кто пел твою песню. Служанка не вернулась. Нет. Может быть, она уже во смее или живет сейчас в семье бедных крестьян. Знаешь, сколько таких детей в семьях? Они умирают друг за другом от голода, от нищеты, от того, что их отец и братья воюют. Их некому кормить. Что чувствует их матери? Ты думала об этом, Талия? Я... Я не узнаю тебя, Векс. Она отстранилась от него, чтобы увидеть все его лицо, его глаза и губы, которые всегда были растянуты в улыбке раньше. Я ушел подальше от тебя, чтобы постоянно быть с тобой, Талия. Я бился, чтобы ты заняла свое место, и все это прекратилось наконец. Ты же понимал, что не сможешь быть рядом всегда. А кого ты вспоминала, когда тебе было особенно страшно? Голос Векса не менялся, он был холодным, чужим и страшным. Тебя, потому что только ты спасал меня, Векс. А сейчас заставляешь меня не думать о моей дочке, о единственном, что у меня осталось от Герарда. Вся армия, что осталась в Норстарме, занята ее поисками. Кавел сказал, что видел пару, выбегающую из замка. После этого лорд отправил своих людей. Видимо, это и была та пара. Они убегали, Талия, значит, они дорожили ее жизнью. Коли я не прав, то почему девочку не нашли в замке? Им проще было бы уйти одним. Никто бы и не поднял шума. «Векс!» Талия спустила ноги с его коленей, и, повернувшись к нему спиной, оперлась о его колени и встала. Но тут же опустилась без силы на другую сторону дивана. Карета остановилась, люди объявили, что нужно дождаться, когда рассветёт полностью. Туман нес в себе опасность. Пока разжигали огни, заваривали отвары и поджаривали на огне хлеб, прихваченный с собой, Талия молча думала над тем, что сказал ее брат. Он был прав, но то, что он сказал о ее матери и герцоге Лодофе, не укладывалось в ее голове. «Почему лорд Керни не узнал, что леди родила не от него?» — спросила она, когда солдат, принесший кружки, вышел. «Потому же, почему об этом не узнал ваш муж, леди Талия?» Векс стал совсем не тем Вексом, которого она знала много лет. Прошедший год... Которой они не виделись с момента, когда он с Герардом привез ее из суда, очень изменил его. Талия вдруг подумала, что она не видела его даже дольше, чем Герарда. И как их судьбы с матерью похожи. Единственное, леди Мерида успела обвенчаться с герцогом. Ее второй брак можно аннулировать, просто предоставив эту запись. А талия родила дочь лорда Норстарма. Лорда Виниали больше нет и никто не скажет, что она его дочь. Маленькая смея будет зваться так, как назвал ее лорд Норстарм. Леди Невара Норстарм. Конечно, если она выжила, и если ее найдут. Всю дорогу до дворца талия, как в детской игре, где нужно блуждать среди запутанных дорожек, разыскивая подсказки твоей пары, прошедшие эти дорожки перед тобой, искала эти подсказки. Но потом приходило к тому, что она идет по этой игре Первый, и сама ставит флажки, которые поймет ее пара, но не узнает противник. Как хорошо ее знал Векс, и как плохо она знала его. Топот лошадей, догоняющих их отряд, она воспринимала как шанс услышать добрые вести, а потом ехать обратно, чтобы забрать малышку, но гонцы пребывали с одинаковыми вестями. Никаких результатов поиски не приносили. Один такой гонец — отозвал Векса в сторону и долго что-то шептал. Лицо Векса раскраснелось, глаза его загорелись, и впервые за все время дороги она увидела его улыбку. Ее нашли?» Талия бросилась к нему сразу, как только отошел гонец. «Не ее Лия. Но это тоже хорошая вести. Нашли норсторма и нашего отца». Векса замялся и поправил себя. «Моего отца». Я мечтала разорвать ему грудь и вынуть сердце, чтобы проверить, не камень ли там. Гонец сказал, что твоя сумасшедшая служанка напоила охрану, пробралась туда, где их держали, и проткнула Норсторму глаза. — Я рада, что ты наконец улыбнулся. Ашита заставил его узнать, что такое полная темнота. Прошептала Талия и обняла брата.